В комнату вошел Януш. Он из тех сотрудников, кто почти вовремя приходит на работу. Янек не дал ему дойти до стало. Януш, в конференц-зале лежит труп столярка. Кто его задушил? Ты, случайно, не знаешь, кто? Януш застыл на середине комнаты, как громом пораженный. Что? Не знаешь ли ты, кто задушил столярка? Стерпеливо повторил Янек. Януш смотрел на него во все глаза. Не будь что, с ума подсходили. Нет, серьезно. Кто задушил Столярка? Где? Когда? Пришлось не зайти до объяснений. Я пишу детектив. Жертва есть, мотивы убийства есть, убийцы пока нет. Должен быть кто-то из нашей мастерской. Подумай, кто больше всех подходит. Януш выразительно покрутил пальцем у виска, но сюжет его явно заинтересовал. Он, наконец, сел за свой стол, закурил и стал думать. А почему убийца это сделал? — поинтересовался он. Потому что Столярка что-то знал. Послушайте, как было дело. Тадеуш в своей комнате кричал на всю контору. А что я знаю, ухахаха, ни за что не догадаетесь, что со мной случилось. И дальше в таком духе. Двери их комнаты была открыта, в прихожей снабвал народ. И тут раздается телефонный звонок. Тадеуш поднимает трубку, отвечает хорошо и выходит. Убийца выманил его в конференц-зал и там придушил? Именно. Кто? У Яныша не было сомнений, лысый из контроля только он. Но почему? Установил в ходе проверки, что Тадеуш заработал двенадцать кусков, а сам он больше двух не получает. Вот и сдушился зависти. Такой уж характер. Не пойдет. У Тадеуша рост? Метр восемьдесят. Лысому не дотянуться. А может, Владе? А Владе почему удивился Янек? У Влади жена и дети. Тадеуш что-то узнал о недостойном поведении Влади и грозился выблудить его жене. Жена потребовала бы развода и ушла от него вместе с детьми. Владимир попал в панику и в таком состоянии совершил убийство. Неплохо, похвалил Янек. А Зенон не мог это сделать. Почему же не мог? Будучи руководителем нашей мастерской, он допускал злоупотребления, а Тадеуш, а неху знал. Зенон очень даже подходит. Януш предложил свою кандидатуру. Сбегну. Он начальник группы сантехников, который работал Тадеуш Атт, принял от себя расчеты грунтов без визы главного инженера. Последнее время сбигнёт стал почему-то таким нервным. Нечего иронизировать. Тут в конференцзале лежит покойника, а он себе шуточки отпускает. А может и сама его задушила? Ехидно поинтересовался Янек. Нет, у меня алиби. Тадеуш был вот в этой комнате живой, даже зажег мне сигарету, а уже потом вышел. И отдал концы. Я же с места не сдвинулась. Что вы все трое и подтверждаете. Тут еще и лешек был. Ничего подобного, — возразил Януш. Я лично за тебя ни в чем вручаться не намерен. И не надейся. А вот у вас алиби нет, — со злорадством продолжала я. Из вас каждый выходил по очереди ненадолго. Мои коллеги глубоко задумались. А это обязательно мужик, — поинтересовался Януш. Бабы не может быть. А то его запросто могла сдушить Ирина. Не отмечался в книге опозданий. Едвига! С торжеством выкрикнул Янек. О, Едвига подходит, обрадовалась я. Ведь она собирается начать судебный процесс о выплате ей семидесяти тысяч золотых бывшим мужем. А сама выкинула что-то такое, из-за чего суд денег ей не присудит, если узнает. Слышали? Она собирается выйти замуж за одного типа, который женится, если только у нее будут большие деньги. Таддеус что-то разнюхал, может проболтаться, ну, Едвига на всякий случай придушила его. Она женщина горячая. Оба моих сотрудника с пониманием отнеслись к новой версии. А потом появились сомнения. К тому времени мы уже принялись за работу, которая, к счастью, не требовала особого внимания и позволяла обмениваться мнениями, поскольку у нас были заняты только руки, а голова оставалась свободной. Янок выдвинул новое предположение, а не могла его пришить Алиция. Исключено. Алиция мне потребуется в ходе расследования. Она очень рассеянная особа, а такие обычно служат украшением сюжета. Зато она самая безобидная, — поддержал коллегу Януш, — а убийца всегда выглядит самым безобидным. Никто его ни в чем не подозревает. — О, знаю! Тадеуша задушила наша техничка, пани Глебова. Господи Иисусе, за что? Он больше не захотел пить кофе из майонезной банки. Янок разразился веселым молодым смехом. — Что за глупый смех? — возмутилась я. — Тут такая трагедия. Решаем серьезную проблему, а он веселится. Я подумал, Владя удушил его ливерной колбасой. Каким образом? кишкой, которая осталась от колбасы, ведь колбасу очень неудобно окручивать вокруг шеи, а он и не окручивал, а заталкивал ему в глотку.、И、Януш внес коррективы. Заталкивать лучше творог или яйца вкрутую, они лучше затыкают. Слышите, сегодня-то от девушы что-то не видно. Будет、вот、будет смешно, если его действительно кто-то пришьет. Что будешь делать? Вот уж действительно, если кого и подозревать, я встревожилась. Как это нет? Ты его не видел сегодня? Мне видел. А где он? Никто не знает. Янок взял лист бумаги и написал на нем крупными каракулями: Кто убил Сталярека? Пусть немедленно признается. Выйдя в коридор, он прикрепил бумагу на доске объявлений. Будут самые буйные места, всегда отталкиваются уйма народу, и через какие-нибудь четверть часа весь наличный состав нашей проектной архитектурной мастерской был в курсе дела. С тревожным отсутствием на работе Тадеуша Толярыка и сбитой столк у дурацким объявлением в наш архитектурный отдел стали наведываться коллеги из других отделов: конструкторского, сантехнического. сметного, электрического, а также представители администрации ничего не скрываемо охотно посвящали их в суть страшного преступления, надеясь на то, что кто-нибудь из них наконец выявит убийцу. Ум хорошо, а тридцать лучше. Наш дружный коллектив бросил работу, все оживленно обсуждали происшествие. А у меня нет алиби радостно выкрикивала Алиса и халата нет. Я взяла его домой постирать. «Вместе с пояском. Ну так что, твоим халатом душили Тадеуша, что ли? А раз он у тебя дома, вот тебе и алиби. И перестань говорить глупости, веди себя прилично. Я уже сказала, ты мне понадобишься для другого, так что не порть сюжет». Едвига, наоборот, столь же бурно протестовала против внесения ее в список подозреваемых, требуя немедленно ее из этого списка вычеркнуть. Естественно, это лишь усилило подозрение против нее. Остальные сотрудники никаких претензий не высказывали, согласившись играть предназначенную им мною роль. Хотелось знать версию Зенона, руководителя нашей мастерской, но к нему мы не рискнули обратиться. Выслушав мнения собравшихся и обсудив их, мы обнародовали результаты предварительного следствия. Рядом с первым объявлением появилось второе. В ходе предварительного расследования выдвинута следующая версия гибели гражданина Столярака. По всей вероятности, задушил его гражданин Владис силой, затолкав в горло покойного два крутых яйца в скорлупе. Естественно, расследование этим не ограничилось. Разойдясь по отделам, сотрудники мастерской продолжали обсуждать происшествие и высказывать свои предположения. Вероятнее всего, Таде уже все-таки прикончил Кайтек, глядя в окно задумчиво промолвил Янек и, предвосхишая наш вопрос, пояснил. Одал жилу Тадеушу бешенную сумму денег, и чтобы не отдавать, значит того не пойдет. Последнее время Тадеуш сам что-то у него брал в долг, а кто станет убивать своего должника? Ну не знаю, а мне эта кандидатура кажется очень подходящей. И вдруг меня осенило. Знаю, крикнула я. Знаю, кто убийца? Кто? Говори же. Не скажу. Знаю, но не скажу. Думайте сами. О, неожиданно произнес Янек. уставившись на дверь. Мы обернулись. В дверях стояла несчастная жертва, и на ее лице трудно передать, что отражалось на лице Тадеуша Столярака. Голос отказался ему повиноваться. И прошла, наверное, целая минута, пока он не набросился на нас. Что это значит? С ума вы тут, что ли, все посходили? Кто меня задушил? Почему яйцами? Совсем спятели и почему именно меня? Хорошо, что вы пришли, пан Тадеуш, обрадовался Януш. Скажите же нам наконец, за что вас прикончили. Тадеуш даже задохнулся от возмущения. Нет, вы в самом деле не нормальные. Или немедленно объясните, в чем дело, или я подаю на вас в суд. Довольные произведённым эффектом, мы всё ему объяснили. Тадеуш внимательно выслушал нас, остался очень недоволен и решительно потребовал от меня немедленно сообщить ему фамилию убийцы. Я не менее решительно отказалась. Фиг вам, сами думайте. Ведь вы пан Тадеуш лучше нас знаете, кто вас так не любит. Тут в комнату вошел, сбегнув наш главный инженер, и он же зав отделом сантехники, а значит непосредственный начальник Тадеуш. Столярка немедленно обратилась с жалобой к начальству. Вы только посмотрите, что они из меня сделали, покойника! Пан Сбышек закричали мы хором: лучше ничего не говорите, вы тоже под подозрением. Если бы это вас задушили, с отвращением глядя на меня, процедил Сбигнев, я был бы первым подозреваемым. С каким удовольствием я бы задушил вас вот этими руками. Другой раз. Сейчас задушили, Тадеуша. Сбигнев забрал подчиненного и они покинули нашу комнату, громко выражая свое возмущение. Из города вернулся Лешек и тоже попытался взяться за работу. Я перестал реагировать на окружающих, обустройство сложных склонов в нашем проекте поглощало все внимание. У кого из вас свод положений о противопожарной охране внезапно нарушил установившуюся тишину Яныш? Должен быть у Казика, ответила я. Он брал все постановления. Если не забрал домой, должны быть в шкафу в конференцзале. Тяжело вздохнув, Януш встал и отправился за положениями. Какое-то время мы сосредоточенно работали. Вдруг за мной громко хлопнула дверь. Я повернулась. Смертельно бледный Януш привалился к косику двери и молча смотрел на меня огромными глазами. Неизвестно почему я ощутила холодок в желудке и тоже с ужасом уставилась на него. Стревожный Янок и Лешик с недоумением смотрели на нас. — Что с тобой, — первым опомнился Янок, — тебе плохо? — Слушайте, — не своим голосом провыл Януш. — Слушайте, да слушаем же! Говори, что случилось! В конференц-зале лежит Тадеуш. Тем же завывающим голосом начал Януш, но кончить не хватило сил. Неужели он так здорово вошел в роль и продолжает нашу игру? Видимо, остальные подумали о том же, потому что Янук с надеждой в голосе спросил, «Дурака валяешь, да?» Януш стоял неподвижно, не сводя с меня зачарованного взгляда, потом медленно произнес, «Идите и посмотрите сами». Оторвавшись от косяка, он неверными шагами подошел к своему столу и повалился на стул. Переглянувшись, мы сорвались с мест, кучей вывалились в коридор и застряли в дверях конференц-зала. Тадеуш Столярак лежал на полу между столом и окном. На его шее был затянут голубой поясок от дамского рабочего халата. Лежал он лицом вверх и смотрел в потолок неподвижным, остекленевшим взглядом. Не знаю, сколько времени мы проторчали в дверях, будучи не в состоянии пошевелиться, не сводя глаз с трупа Тадеуша Столярака, настоящего, непридуманного. Коллективный соленый столб в дверях конференцзала не мог не привлечь внимание Веси и Едвиги, которые сидели за своими столами в маленьком боковом коридорчике, служившем секретарской. Обе с любопытством смотрели на нас. Первая не выдержала Веси. Что они там такое увидели, произнесла она, как будто даже с некоторой претензией встала и, подойдя к нам, раздвинула нас. Заглянув в зал, Веси еще какое-то время тоже стояла в ошеломлении, а потом прореагировала. Звук, который издала Веси, я бы не решилась назвать человеческим голосом. С ужасающим воем, от которого затрясся наш особняк, она развернулась и ринулась в комнату начальства. А затем мы воочию узрели яркую картину того, что произойдет на земле, когда протрубят трубы страшного суда. Ближе всех было Ядвиги. и она действительно первой ворвалась в конференц-зал остальные не сразу ввалились в здание, ибо сначала кинулись, естественно, к источнику шума, то есть к Веси. Минутное преимущество во времени Едвига использовал очень странно: сначала, правда, скрикнула, потом же совершила несколько наклонов назад и вперед, притоповая на месте, что отчей напоминал какой-то танец совершенно неуместный при данных обстоятельствах. Потом, решившись, наклонилась вперед посильнее и пала на колени у трупа Тадеуша, как делает человек, потерявший от горя голову. В таких случаях павший начинает покрывать поцелуями дорогое лицо усопшего, но, оказалось, Едвига поцелуя не планировала, а собиралась проверить у Тадеуша пульс. Проверять было нечего, поэтому Едвига поднялась и, глядя на нас невидящим взглядом, крикнула душераздирающим голосом «Скорую помощь!» «Милицию!» — подхватил Янок, не менее душераздирающий. И тут кончилась краткая передышка и началось светопредставление. Налетевшие коллеги нападали из коридора и вместе с нами ввалились в конференцзал. Собрался весь коллектив, ибо воющие уверения везде о том, что Тадеуша удавили, никого не удовлетворило. Каждому хотелось убедиться в том собственными глазами. Увидев же собственными глазами, каждый тут же переставал им верить. Вырывав у Едвиги телефонную трубку, Лешек старался перекричать шум, допытываясь громовым голосом: "Милицию? Как звонить в милицию? Скорую помощь не уступала Едвиге, <свят> выдирая у него из руки трубку. Надо спасать человека. Что там спасать? Не видите, он уже окоченел. Сами вы окоченели. Скорую помощь к черту. Скорую. Милиция. Невообразимый шум сопровождал этот оживленный диалог. Ира набилась в истерике у двери дамского туалета, а в Веся... Без передышки, как заводная, выл в комнате начальство. Лешика и Евдигия с криком выдирали друг у друга телефонную трубку, как будто в конторе был только один телефонный аппарат. Стефан тоже, как и Тадеуш из отдела сантехники, согнувшись пополам над телом коллеги, выкрикивал со стоем что-то не членораздельное. Столь же нечленораздельно, да еще почему-то совестья изаика и скричал наш главбух, а так как он стоял в головах покойника и руки воздел вверх, наверное, призывал гром небесный на голову убийцы. Издали донесся звон разбитого стекла, значит, известие о происшедшем дошло до нашей технички пане Глебовой, которая как раз готовила кофе для сотрудников. Через клубящуюся толпу к трупу протиснулись зенон и сбышек. С минуту проболел в потрясение, а потом с быша экстремительно повернулся ко мне: "Это все вы! С гневом и болью крикнула мне: "Это вы придумали! Все ваши выдумки!" Я не успела отреагировать на такой выпад, потому что стоящий рядом со мной Владимир вдруг лишился чувств и сполз на пол. Все мы совсем потеряли голову и вместо того, чтобы заняться им, только бестолково метались по комнате или стояли столбом, уставясь на мертвые тела. Алисия последнюю узнала о случившемся несчастье. Она находилась в дамской комнате, когда до нее донесся шум. Сначала не обратила на него внимания, но шум все усиливался, и Алисия решила узнать, в чем дело. Выйти оказалось не так просто, ибо со стороны коридора на дверь навалилась бьющаяся в истерике Ирена. Чрезвычайно встревоженная Алисия не могла добиться от нее толку. На все разговоры Ирена лишь истерически выкрикивала: "Там, там", указывая пальцем на каморку, где стояла газовая плита. Поняв, что от Ирены ничего не добьешься, Алица оставила ее в покое, на всякий случай заглянула в коморку и уже потом бросилась к конференц-залу, где толпился народ. С трудом пробившись через толпу, она взглянула и тоже остолбенела. — Что это? — чрезвычайно изумленная спросила она, переводя взгляд Стадеуша на Владю. — Как видите, бренные останки, — почему-то высокопарно произнес главбух. — Как это? Оба сразу? Нет. «Один, второй лежит за компанию», — информировал Анджей, видимо, уже придя в себя. Его замечание успокоительно подействовало на остальных. «Дайте кто-нибудь воды, хоть одного спасем», — потребовал Казимеш, стоявший до того неподвижно в центре зала. «Ожил Янок». Растолкав коллег, загнавших его в угол, он схватил стоящую на столе вазочку с засохшими цветами, выбросил цветы, а воду вылил на голову потерявшего сознание Влади. Поскольку вода в вазочке стояла давно и успела немного протухнуть, подействовала она немедленно. Наглядевшись на труп Тадеуша, полиция стала проталкиваться к выходу, я с трудом протиснулась за ней. В такое трудно поверить, сказала она, села на стул в своей комнате и закурила. А ты что скажешь? Господи, боже мой, что я могла сказать? Как и все остальные, я не верила своим глазам. Мне легче было признать, что все, в том числе и я, сама сошли с ума, чем факт смерти Тадеуша. А ведь известны подобные случаи коллективного помешательства. Приходилось не раз о них слышать. Мысли хаотично клубились в голове, и среди них доминировала одна. Надо быть последней свиньей, чтобы задушить несчастного пояском от женского халата Кирилла. как я и предсказывала, и о чем незадолго до того раструбила на всю контору. Первый раз в жизни мое воображение полностью соответствовало действительности, и я не знала, как на такое отреагировать. Тогда уж столярок убит. Тогда уж столярок мертв. Да ведь это я еще вчера придумала. Придумала или спровоцировала? Послушай, в отчаянии обратилась я к своей лучшей подруге, а ты уверена, что это правда? Может, все это я вижу опять в своем идиотском воображении? Тадеуш там действительно лежит? Ты сама видела? Задушен поиском от голубого рабочего халата? Тадеуш там действительно лежит? Ты он действительно задушен поиском от рабочего халата? Без колебаний подтвердила лучшая подруга. Это не твое воображение и не коллективная галлюцинация. Трудно предположить, что столько народу страдает галлюцинациями. Ты в состоянии сама прийти в чувства или дать себе... Дружеский по физиономии? Лучше дай сигарету. У меня такое ощущение, что куда-то все-таки следует позвонить, в милицию или кому-то в этом роде. Прямой телефон был только на столе Ирены. В коридоре и конференц-зале по-прежнему творилось невообразимо, ибо теперь к делу активно подключился Ришард, требуя, чтобы столяруку немедленно сделали искусственное дыхание. Рыжерт и в нормальных условиях говорил голосом, который было слышно этажом ниже, этажом выше. Теперь же чрезвычайные обстоятельства на много усилили его мощь. Остальные пытались перекричать Рыжера, доказывая, что сейчас трогать ничего нельзя, а уж тем более покойника. Шум стоял такой, что куда там иерихонским трубам. разговаривая с милицией, а милиция тоже орала не своим голосом, пытаясь этот шум переключать и не отдавая себя отчета в том, что шум царит здесь, а не там, где ее слушают. Из комнаты начальство по-прежнему доносился весенний, теперь уже с некоторыми перерывами. Я старалась держаться поближе к милиции, ее присутствие придавало мне бодрости. Мы с ней находились. В средней комнате, откуда Алисия звонила, понемногу сюда стали подтягиваться те, кто уже насмотрелся. Сбегнув, привел Стефана, заботливо его поддерживая, усадил на стул. Тот гнулся и качался, как сломанная ветром лилия, хотя уже стонал не столь душераздирающе, но тем не менее продолжал испускать совершенно непонятные отчаянные выкрики: «Что я сделал? Что я сделал? Что он такой бормочет?» — удивилась Алисия. «Он не в себе?» Взбигнев крепко ухватил Стефана за плечи и хорошенько встряхнул, как мешок с картофелем. «Опомни, Стефан, что ты говоришь? Ты убил Тадеуша, что ли? Что я сделал?» В комнату убежал взволнованный Казимиш и обратился к присутствующим. «Что тут, собственно, происходит? Ничего не понимаю. Столярка действительно мертвы ли? Это все глупая шутка!» «Значит, ни одна я не могла поверить происходящее. Вслед за Казиком...» Вошла Анка с выражением ужаса на лице и сходу набросилась на меня: "Послушай, я ничего не понимаю. Выходит, ты знала, что его задушат? Откуда?" Сбегнув, оставил в покое невменяемого Стефана и тоже набросился на меня. Теперь вы сами убедились, к чему приводят идиотские забавы. Казик пятился к своему столу, не спускаясь меня выжидательного взгляда, а лицо и не сводилось меня глаз, слепущая в сумке сигареты. Моника, до этого стоявшая спиной к нам, глядя в окно, повернулась и тоже уставилась на меня с очень странным выражением на лице, смесью изумления, восхищения и благодарности. Сидя на низенькой табуретке, опираясь спиной о стену, скрестив руки на груди, а ноги удобно вытянув на середину комнаты, Лешик с ужасом взирал на меня. И чего уставились? Неужели во всем мире не нашлось более интересного объекта для рассматривания? В глупейшем положении оказалась я. Ничего не скажешь. Думаю, более глупое трудно придумать, даже если очень стараться. А вот сейчас мне надо им что-то сказать. Отвежитесь, проворчала я. Ну чего уставились? Первый раз меня видите. А если думаете, что вам удастся мне это дело пришить, глубоко ошибаетесь. Моя речь немного снизила напряжение. Ну хорошо, сказала Анка. Но откуда ты знала? Вот дура еще упорствует. Пришлось огрызнуться. Не знаешь, я ясновидящая. Сама подумай, откуда можно знать такое. Моника с глубоким вздохом опять повернулась к окну, а Казик наконец добрался до своего стула и сел. Прошу меня извинить, смущенно произнес он, доставая из ящика своего стола бутерброд. Это очень некрасиво, но когда я волнуюсь, мне обязательно надо закусить. Ничего не могу с собой поделать. Ты где полендвит сюда оставил? вырвались у альянса. Не помню, ответил Казик с набитым ртом, поедая бутерброд с такой жадностью, будто неделю ничего не ел. С бутербродом в руке он подошел к Стевану и, продолжая есть, уставился на него и смотрел и ел с одинаковой жадностью. Покойник в конференцзале должно быть. не представлял собой особо завлекательного зрелища, потому как поглядев немного, сотрудники мастерской один за другим покидали зал и заполняли ближайшее помещение, которому и была средняя комната. Вскоре здесь собрался почти весь коллектив, на кричавшись теперь все как-то примолкли, осознав, видимо, тот факт, что смерть Адэуша нечаянная дедовская выдумка, а печальная реальность. Думаю, случись его смерть неожиданно. Она не вызвала бы такого потрясения, как теперь, когда я ее предсказала. «С чего это он так жрет?» — поинтересовалась Данка с удивлением, глядя на Казика, который, прикончив свой завтрак, тут же принялся за принесенной Алицией. «Атовизм!» — брякнула я о ней, подумавши. «Его предки были людоедами!» — увидел покойника и сразу захотел есть. Данка с ужасом взглянула на Казика и... С не меньшим ужасом на меня позеленела вся и, схватившись за горло, выскочила из комнаты. Бледный, встревоженный Янек, как-то очень не кстати, отозвался и в самом деле. — А дальше что? — Это ужасно, это ужасно! — продолжал рыдать Ирена, покинув свой пост у туалета и протолкавшись в комнату к людям. — Мне трудно в это поверить. — Так не верьте! — в раздражение бросил Анжи. — Может, это его воскресит? В комнату вошел наш начальник, Зенон. Глядя на подчиненных с таким выражением, будто у него воспаление над косницей, он спросил тихо и глупо. «Кто это сделал?» «Не я!» — поспешил отречься Лешек, поскольку, задавая вопрос, начальство смотрело на него. Зенон скривился еще больше и перевел взгляд на меня. «Не я?» — столь же категорично заявила я. «Выбей это из головы!» Кто же тогда в отчаянии воскликнул Збигнов, оставляя Стефана на произвол судьбы? «Кто, черт бы всех вас побрал?»、Кто? — потвотила Ирана с неменьшим отчаянием. — Боже мой, кто? — Вот именно кто же тогда? — поддержал их Янек с живым интересом, глядя на меня. Я почувствовала себя в ловушке. Конечно, буду первой в списке подозреваемых, но уж нет. — Не знаю! — крикнула я в бешенстве. — Отвяжитесь от меня! Откуда мне знать? Что есть святой дух? Не слушая протестов, Зенон тянул свое. — Как вы могли допустить такое, особенно теперь, когда создалось такое положение? — Надеюсь, это его прикончит, — полголоса пробормотала Алиция. — Не в самом деле. Сначала во вверенном ему учреждении обнаруживаются финансовые злоупотребления, а потом мы начинаем приканчивать друг друга. Какой же он руководитель? — Честно говоря, очень неплохой способ прикрыть предприятие, — задумчиво проговорил Казик. Он уже наелся и теперь был склонен к рефлексии. Знаете, я бы не поручился, что он сам этого не сделал. Замечание было интересное и вызвало живую реакцию присутствующих. Дело в том, что в главке проводилось сокращение штатов, оно не могло обойти и нашей мастерской, так что ее руководителю Зенону предстояло решать нелегкую задачу, кого именно из ближайших коллег и сотрудников уволить — увольнению любого штата. представлялось вопиющей несправедливостью, поэтому мысль о том, что начальство решило уменьшить численный состав мастерской путем отправления сотрудников в мир иной, сразу же нашла понимание. Пусть так, но почему именно столяр? У сантехников положение еще не так плохо следовало бы начать с архитекторов. Так он специально начал с сантехников для чего, доглась? Нет, уж лично я, пожалуй, предпочту увольнение, решительно заявил Лешек. Мне бы хотелось еще немного пожить. Какой дурак облил меня этой вонючей дрянью! Морчал Влади, вытирая лицо и шею носовым платком. Его лицо все еще сохраняло изысканный бледно-зеленый цвет. Постепенно в комнате собрался весь наличный персонал нашей мастерской, как на производственные совещания. Правда настроение было несколько иное. Все были растеряны, друг на друга бросали подозрительные взгляды, никто не держал речь, да и желающих выступить не находилось. Большой знак вопроса повис в воздухе.